Глава третья. Юная зрелость Кузнецова. Молодой царь Петр состоялся как моряк и флотоводец в Архангельске на Белом море. Символично, что старший брат Петербурга Архангельск заложил основы морской закалки и характера Николая Кузнецова. Окончательно сформировали пофлотские Архангельского юношу, дали ему мировоззрение и знания будущего флотовода. ц Град Петра и училище, основанное Петром Великим. Для того чтобы быть принятым в Петроградскую подготовительную морскую школу, Николай оказался слишком юным. Необходимо было повзрослеть на два года. Надо полагать, что прибавил ему лета Сергей Иванович Алабин, о котором адмирал Кузнецов в своих мемуарах упоминает как о бывшем о р а н е н Баумском стрелке. Покровитель юноши состоял писарем Северодвинской флотилии. Вновь обратимся к исследованиям Михайлова добросовестно поработавшего в Центральном государственном архиве военно-морского флота (ЦГА ВМФ) и, в частности, обнаружившего здесь важный документ – перерегистрационную карту. В ней военмор Кузнецов значится как уроженец Северодвинской губернии в е л и к о у с т ю р с к о г о уезда. В о т л о ж и м с к о й волости деревня Медведки, 1902 тысяча девятьсот второго года рождения. В графе время поступления во флот Кузнецов, собственно, ручно указал 1919 тысяча девятьсот девятнадцатый год добровольцем. На вопрос, где в настоящее время служит и на какой должности, дан ответ: центральный флотский экипаж, машинист-переписчик. с о х р а н и л а с ь его собственная подписка, обязуюсь прослужить во флоте. Сверх обязательного срока за каждый месяц обучения в школе полтора месяца кузнецов пятого седьмого желаю изучить английский язык среди документов есть и бланк приемной комиссии заполненный при поступлении николая в подготовительную школу дата ноябрь 1921 года с момента дачи подписки до приема в подготовительную школу Николай Кузнецов вместе с другими молодыми моряками пять месяцев занимался в Архангельске на базе знаменитого с большой военно-морской и с т о р и е й флотского п о л у э кипажа с строевой подготовкой, изучал воинские уставы и нес краулную а ь службу. в с е свободное время он отдавал книгам, которые любезно предоставлял из своей библиотеки все тот же Алабин, обучавший поступающих в школу строевым приемам. Архивные документы свидетельствуют о том, что превращение Кузнецова из в о л ь н о н а е м н о г о служащего военного моряка и изменение его года рождения с 1904 на 1902 произошло в период между июлем 1920 и июнем 1921 года. Как именно это произошло, Михайлову пока установить не удалось. А, возможно, старше на два года, он стал благодаря липовой справке в местном сельсовете во время поступления на службу в Северодвинскую флотилию, о чем было написано во второй главе родное прошлое. Подготовительная морская школа размещалась в Петрограде в здании бывшего гвардейского экипажа. Здесь готовили молодых моряков для поступления в военно-морское училище. Николай Кузнецова зачислили на самый младший курс. Так как у него за плечами было только три класса церковно-приходской школы, быстро пролетело время напряженной службы и учёбы, и уже в ноябре 1923 года Николай стал курсантом военно-морского училища первого в молодой советской республике военно-морского учебного заведения, основанного Петром Великим и имевшего богатую историю. Это был одно из старейших военно-морских заведений России. В начале XVIII века царь-преобразователь Петр I открыл в Москве н а в и г а ц к у ю школу, которая готовила для морских походов юношей искусных в кораблестроении и мореходстве. Затем ее перевели в Петербург, переименовав в Академию морской гвардии, ставшую первым российским военным учебным заведением. В 1752 году было создано новое учебное заведение — морской ш л я х е т н ы й кадетский корпус. В него вошли Морская академия и бывшая Гардемаринская рота. Первым директором корпуса стал капитан первого ранга Нечаев, человек чрезвычайно талантливый и хороший организатор. В течение сорока лет успешно руководил корпусом г л е н е щ е в Кутузов. Он ввел в учебный процесс такую дисциплину, как нравственная философия, учредил кадетский театр. Создал систему поощрения кадетов за успехи в учебе. Размещалась академия сначала в доме купца Кикина, позже на этом месте построили зимний дворец. К середине 1 8 i столетия ее перевели в двухэтажный дворец фельдмаршала Миниха, где она и располагалась вплоть до Октябрьской революции. К этому времени она называлась морским корпусом. Здесь получали образование потомки дворян. В спальном корпусе на спинках кроватей красовались аккуратно выведенные белой краской титулы графов и баронов на время учебы ставших кадетами и гордемаринами. Даже учебники, в с п о м и н а л позднее Кузнецов, сохранили имена бывших владельцев. На некоторых оставили свои автографы внуки или правнуки известных русских флотоводцев, например Бутакова, это л е с н о Но кому-то попался учебник по навигации с надписью к о л ч а к а п о м н и т с я мы гадали, не а д м и р а л ли это Колчак, который в дни февральской революции командовал Черноморским флотом, а в годы Гражданской войны стал отявленным ъ врагом молодой советской республики. Не знали курсанты, что Колчак был также известным ученым гидрографом, исследователем Арктики. В 1894 году он действительно окончил Санкт-Петербургский морской корпус. и считался самым д о р о в и т ы м учеником адмирала Макарова и норвежского ученого первопроходца Арктики Нансена. В 1900-1902 годах Колчак участвовал в полярной экспедиции на шхуне Заря. Вместе с полярным исследователем Толлем он совершил поход 1901 год на полуостров Челюскин, пройдя за сорок о д н и с у т к и 500 верст по снегу, льду. И при этом выполнил маршрутную съемку и провел магнитные наблюдения. В январе 1903 года Петербургская Академия наук поручила Колчаку руководство экспедицией по поиску и спасению Толя и его спутников. Эта спасательная операция была связана с Архангельским Севером. Из Мезини морской офицер Колчак с группой поморов на вельботе вышел в студеное море. И в течение сорока суток вел поиск пропавших полярных путешественников. За участие в исследованиях Арктики он был удостоен ордена Святого Владимира четвертой степени и большой Константиновской золотой медали между народной награды, которую до него получил Нансен. В 1906 году Колчак был избран действительным членом Российского географического общества. С этого же года Он проходил службу в Петербурге и читал лекции в своем родном морском корпусе и Николаевской морской академии. Его именем назван остров в Карском море. Забегая вперед, сообщим читателям, что в 1922 году состоялся первый выпуск молодых красных командиров, а училище командного состава флота было переименовано в военно-морское училище. В 1926 году. Училищу присвоили имя Михаил Васильевича Фрунзе, а в 1936 году оно стало краснознаменным, награждено почетным революционным знаменем ЦИК СССР. В 1939 году оно было переведено в разряд высших учебных заведений. В первые годы существования училища прием курсантов был небольшой. На курсе, где учился Кузнецов, было около ста человек. Среди них т р и б у т с Давиченко, Лежа, Варомешвили, к у ч е р о в ставшие впоследствии видными адмиралами ВМФ. о о е н н о о о р с к г л о т а Большинство помещений пустовало. Юного курсанта Кузнецова поражало в с т а р и н н о м особняке в о о е н н м о о р с к г о заведения все: огромный зал революции, где устраивались концерты с участием известных артистов, компасный зал. Свой музей, в котором размещались модели всех типов кораблей, начиная с гребных и кончая современными судами, в училище была картинная галерея, где были собраны творения русских художников-маринистов. Курсанты подолгу п р о с т а и в а л и перед полотнами крупнейших живописцев Айвазовского и Боголюбова, Чесма, Наварин, Афонское сражение, Синоп. изображающими сценой морских сражений, воспевающими былую флаву русского флота. С теплотой вспоминает Кузнецов своих учителей-наставников, преподавали нам различные морские предметы, люди с мировыми именами, маститые профессора. Теперь я себе представляю, как трудно им было, ведь подготовка-то у нас у красного энморов была отнюдь не дворянская, мы постигали высшую морскую науку. Будучи весьма слабыми в общеобразовательных дисциплинах, с уважением и благодарностью называет Николай Герасимович своих учителей офицеров Царского флота Гросмана, Винтера, Бологова, Безпятого, Шульгина, Реммерта и других. Первые годы учебы Николая Кузнецова совпали с замечательным движением молодежи по ушевству над военно-морским флотом. В марте 1922 года. Делегаты пятого всероссийского съезда РКСМ постановили принять шефство над Красным военным флотом республики. Одними из з а с т р е щ и к о в этого патриотического движения выступили комсомольцы Архангельска. В марте 1922 года в журнале «Молодой коммунист» было опубликовано обращение п о л и т отдела морских сил Северного моря комсомольцам Северянам, в котором говорилось. Северный флот смотрит на Союз молодежи с особым вниманием, видя в нем достойного поборника заветов пролетарской революции. Военморы с особой любовью принимают в свою среду молодежь, мобилизованную на флот для выполнения своего долга перед советской родиной. Сильный комсомол для флота означает сильный флот. Архангельская организация вместе с комсомольцами еще одиннадцати северных губерний. Вологодской, Вятской, Северодвинской и других было поручено шефство над Северным флотом в то время морскими силами Севера. Была создана Северная межобластная шефская комиссия во главе с секретарем Архангельского губкома к о с с Олишевым. а о л Формы шефства были разные: проводили дни и недели Красного флота, организовывали сбор средств на строительство кораблей, оказывали материальную помощь Краснофлотцам и их семьям. Создавали в комсомольских клубах и ячейках кружки военно-морской пропаганды, выступали с концертами на кораблях, собирали литературу для судовых библиотек, направляли по комсомольским путевкам для прохождения службы на флоте. Комсомольская организация Архангельска только за один месяц передала военморам двенадцать пудов простого и пятьсот кусков туалетного мыла, пять пудов консервов, пятьдесят пудов соли. Полторы тысячи карандашей и п и щ у бумагу. Комсомольцы о н е г и внесли в фонд флота 200 тысяч рублей. Молодежь Шанкурска передала морякам пол фунта легкого табака, четверть фунта махорки, папирос 9 пачек, три коробки мази сапожной, четыре коробки зубного порошка, три зубные щетки. Сегодня эти подарки кажутся довольно скромными, а ф о р м ы шефства несколько наивными. но когда в стране царила разруха, голод, болезни, вклад комсомольцев севера воспринимался совсем иначе. Подумать только, пятьсот кусков мыла, когда повсеместно срепствовали тиф и другие болезни. Нашли свою форму участия в этом движении и комсомольцы военного морского училища в Петрограде. Почти все корабли, оставшиеся на плаву после гражданской войны, были в плачевном состоянии. Сущности красный флот нужно было создавать заново. Накануне п я я т и д е с т и л е т и я движения шеф-стоком в с о м о л а над в о е н н о морским флотом адмирал Кузнецов вспоминал в интервью газете Комсомольская правда: «С горечью мы взирали на безжизненные корабли, стоявшие на мертвом якоре. Особенно было больно за Аврору. Нет, решили мы, Аврора должна поднять якоря». И дружно напористо в з я л и с ь ремонтировать легендарный крейсер. Не было конца нашей радости, когда заработали машины Авроры, а потом мы отремонтировали еще один корабль – Комсомолец. Конец цитаты. Курсанты вместе с командой потрудились не зря. Крейсер стал учебным кораблем училища. После тяжелого напряженного дня для курсантов давалась команда: стричься, бриться, в бане мыться. Песни петь и веселиться. В этой, кажется, на первый взгляд шутливой команде заложено доброе начало. Кончил дело, г у л я й смело. Веселое настроение в минуты отдыха моряка говорило о многом. Летом 1923 года молодой в о й н м о р к у з н е ц о в совершил свое первое плавание на Авроре в водах Балтики и Финского залива. Старенький крейсер испытал трехдневный шторм. Раскачиваясь на волне, он тяжело с к р и п е л поднимая и опуская нос. Николай Кузнецов уже проходил испытания качкой в Архангельске, и в этот раз он окончательно убедился, что может ходить в море в любую погоду. В 1924 тысяча девятьсот двадцать четвертом году учебное судно к о м с о м о л е ц и крейсер Аврора с курсантами на борту отправились в плавание вокруг Скандинавии. Корабли зашли из финского залива. Спустились на юг по Балтийскому морю и недалеко от Копенгагена вышли в Северное море, обогнув скандинавский полуостров. Ранним утром корабли вошли в норвежские фьорды. По программе перехода им предстояло побывать в портах Берген и Тронхейм. В Бергене корабль Революции посетила Калантай полпред и торпред в Норвегии, первая женщина посол. Имя Калантай. Было хорошо известно Вайнмором. В семнадцатом году она часто выступала на митингах и собраниях перед балтийскими моряками. Кузнецов вспоминает об этой встрече. Больше всего в ту пору Александра Михайловна была знакома молодежи, как автор статей и книг, в которых она оставила острые моральные проблемы и искала революционное решение вопросов брака и любви. В том, что она описала, было много спорного, было и такое, с чем мы не соглашались. На нашем корабле Александра Михайловна вручила орден а красного знамени курсантам, которые проявили отвагу при взрыве на форту Павел летом 1923 года. Она поделилась своими воспоминаниями о Владимире Ильиче Ленине и Надежде Константиновне Крупской и еще долго тепло беседовала с нами. Конец цитаты. Любознательного читателя наверняка заинтересует история награждения отличившихся курсантов. События происходили в июле 1923 г о д а Крейсер Аврора стоял на большом кронштадском рейде, когда был замечен пожар в форте Павел. Опасность заключалась в том, что там находился старый склад мин. С корабля быстро спустили шлюпку с курсантами во главе с преподавателем Гедли. Когда курсанты добрались до форта и начали спасательные работы, раздался сильный взрыв и поднялся столб дыма. Позже выяснилось, что курсанты обнаружили горящую мину и пытались тащить ее в воду, но не успели. Мина взорвалась. Четыре человека Гедля, с л у ш а т е л и Альман, Казаков, Ушерович погибли, были ранены и контужены Евсеев, Муралев, Полещук, Сидельников, и только курсант Сокольский родился в рубашке и остался невредимым. Советское руководство н а г р а д и л а всех д е в я т е р ы х героев высшей государственной наградой. А море звало дальше. к р е й с е р и учебное судно должны были посетить русский север, Мурманск и Архангельск. Кузнецов с нетерпением ждал встречи с родным краем. Обратимся к документам того времени. В Архангельск приходит телеграмма от первого июля тысяча девятьсот двадцать четвертого года за подписью секретаря ц к к о м с а л а Чаплина. С прибытием на Сев флот в д в а д ц а т х числах июля находящихся в плавании кораблей Комсомолец и Аврора организуйте торжественную встречу, митинги, собрания, привлекая всех комсомолцев, ь молодежь и население. Архангельский губком комсомола немедленно извещает свои организации. Приход указанных кораблей в Архангельск является для нас целым событием. И в то же время требует сосредоточить наше внимание на подготовке к встрече и усилении шефской работы. На последнее г у б к о м обращает очень серьезное внимание и предлагает энергичнее и быстрее провести сбор подарков и ускорить выполнение шефской развертки. Утром первого августа корабли стали на якорь на Баре в т р и д ц а т четырех милях от Архангельска. Город тщательно готовился к визиту дружбы. На встречу учебным кораблям. Направилась целая флотилия буксирных катеров, заполненных комсомольцами и пионерами, их встретили орудийным салютом. После митинга молодые Архангелогородцы вручили морякам подарки и познакомились с их службой на учебных кораблях, на палубах л у ч ш и е номерах у д о ж е с т в е н н о й самодеятельности показывали клубы молодая гвардия и юные ленинцы. 3 августа. Делегация из двухсот моряков отправилась в город. В клубе Спартак состоялось торжественное собрание, был дан большой праздничный концерт. Военные моряки побывали также на предприятиях и в комсомольских организациях города. Между футбольными командами прибывших кораблей и местной морской командой Спартак прошли два матча, окончившиеся в первый раз со счетом два-один в пользу Спартака, во второй раз боевой ничьей. Один один. А вот как описал визит в Архангельск бывший командир крейсера Поленов в своей книге «Крейсер Аврора». Несмотря на то, что корабли встали на Мудюгском рейде, р а с п о л о ж е н н о м далеко от города, связь с берегом была надежной, ежедневно кораблям и от них курсировали легкие пароходики, буксиры, катера. Они шли вверх и вниз по Северной Двине. с утра до вечера на кораблях принимались экскурсии рабочих, молодежи. Конец цитаты. Приход кораблей в Архангельск активизировал шефскую работу, способствовал появлению новых военно-морских кружков в пионерских отрядах. От комсомольцев поступали сотни заявлений с просьбой отправить их на военно-морскую службу. Мы не знаем, с кем встречался Николай Кузнецов в Архангельске. На этот счет он не оставил своих воспоминаний. Возможно, ему удалось встретиться с двоюродными братьями и сестрами, другими родственниками, и можно не сомневаться, что дни, проведенные на родине уже в качестве курсанта военно-морского училища, оставили в его душе глубокий след. В заключение следует сказать, что крейсер Аврора и учебное судно Комсомолец в 1925 и 1930 годах вновь посетили Архангельск. Где им, как и раньше, была оказана радушная встреча. В 1925 году Кузнецов побывал в родном Архангельске уже на учебном судне «Комсомолец». На острове Мудюк близ Архангельска в 1984 году был установлен памятный знак в честь шестидесятилетия первого прихода в порт на северной Двине легендарной Авроры. В этот день здесь собрались комсомольцы, участники совещания организаторов молодежного туризма северо-запада России. Еще раньше в память о приходе эскадры учебных кораблей на бывшем административном здании Северного морского пароходства была установлена мемориальная доска. На ее открытии присутствовал почетный гражданин города Архангельска, дважды Герой Советского Союза, к о н т р адмирал Шабалин. Годы учёбы летели незаметно, но некоторые события тех лет остались в памяти на всю жизнь. В январе 1924 года скончался Владимир Ильич Ленин. В Москву на похороны в составе питерской делегации поехало небольшое подразделение военных моряков. Среди них был и курсант военно-морского училища Кузнецов. Он навсегда запомнил этот холодный январский день. Наша очередь нести почетный к о р у л наступает в субботу, в последний день перед похоронами. Через запасной вход нас проводят в колонный зал, стараясь не шаркать ногами о ступени лестницы, поднимаемся на хоры. Безмолвно застыв, смотрим вниз. Там идут и идут и люди, неся к высокому постаменту, на котором п о к о и т с я Ленин, скорб ь Москвы России и трудящегося мира. Музыка льется торжественно и печально, сливаясь с рыданиями людей. Конец цитаты. Вернувшись из Москвы, Кузнецов делился с друзьями своими впечатлениями о похоронах вождя. Комсомольская организация училища и райком комсомола Василеостровского района поручили ему сделать ряд докладов на заводах и фабриках. В эти скорбные дни курсант Кузнецов стал членом коммунистической партии. Много событий промякнуло за время учёбы. Большое наводнение в Петрограде, когда курсантам училища приходилось день и ночь участвовать в спасательных и восстановительных работах, участие в работе военно-научного общества, благодаря которому у будущего флотоводца расширился кругозор по многим военно-морским вопросам. В 1922 году молодое советское государство. Впервые провозгласила свою оборонительную военную доктрину, а в наследии нам достался 121 боевой корабль в очень плохом техническом состоянии. В условиях всеобщей разрухи и слабой судостроительной базы была выработана концепция создания и использования для обороны берегов и подходов к ним так называемого москитного флота. В эти годы строили в основном сторожевые, торпедные. И артиллерийские катера, небольшие прибрежного действия тральщики и ремонтировали старые боевые корабли. Только к середине тридцатых годов в стране развилась и о к р е п л а и н д у с т я иными стали промышленно-транспортные возможности. В эти годы сформировался блок фашистских государств. Сложная международная обстановка диктовала необходимость крепить обороноспособность страны, усиление военно-морского флота современными кораблями. и подводными лодками. Запомнились будущему адмиралу г о р я ч и е дискуссии в училище о том, каким быть военно-морскому флоту, как и в каком направлении развиваться, строить ли огромные линкоры и крейсеры или подводные лодки и торпедные катера. В споры вступали светила науки, маститы и профессора и слушатели старших курсов. Однажды в дискуссии принял участие начальник морских сил РКК. Румальд Адамович Муклевич, который разделил оппонентов на сторонников проливов и сторонников заливов, то есть флота прибрежного и океанского, и объяснил, что может и чего не может дать флоту промышленность на данном этапе развития экономики, какой в будущем понадобится для обороны страны сильный флот и насколько программа его строительства должна быть подчинена политике государства. Подводя итоги дискуссии, м у к л е в и ч объявил: строить будем разные корабли и подводные лодки, нужные для обороны, а не для войны з а о б л а д а н и е морями и господства на океанах. Поэтому отпадает необходимость с т р о и т е л ь с т в е линейных кораблей и крупных крейсеров. Курсант Кузнецов был заинтересованным участником этих диспутов. Проблема выбора флота для России в дальнейшем пройдет через всю его жизнь, но в те годы. Он не хотел попасть в сторонники англичанина, вицеадмирала Филиппа Хуорда к о л у м б а и американца контрадмирала Альфреда Гайера м е х е н а военно-морских мыслителей, оказавших большое влияние на сторонников владения морями и сильных флотов. Кузнецов позднее в своих воспоминаниях напишет: в результате споров выяснилось, что абсолютно владеть морем в наших условиях из-за новых средств борьбы невозможно. А без владения морем, хотя бы частью моря и хотя бы короткий период вести морскую войну нельзя. Во время войны курсант Кузнецов не р а с т р а ч и в а л время на забавы и развлечения. Он дополнительно занимался иностранными языками французским и немецким, что в будущем ему очень пригодилось. 1 октября 1924 года Николай Кузнецов был назначен командиром отделения. Он упорно и целеустремленно готовил себя к службе на кораблях. Познакомим читателя с выписками из его характеристики, хранящимися в личном деле Центрального военно-морского архива. Развитие выше среднего, решителен, выдержан, говорит коротко, толково командирским языком, связно, сжато и грамотно излагает мысль письменно. Был перегиб, изучал два языка в о щ е р б о с т а л ь н о м у теперь поправился. Очень способный, о б щ е е развитие хорошее, специальная подготовка отличная, политическая подготовка хорошая, отношение к службе отличное. Будет хороший артиллерист. Николай Кузнецов пользовался большим уважением у курсантов и преподавателей. Его часто называли правофланговым и не только за рост. Опубликовано воспоминание вице-адмирала Хомича, который служил в эти годы в одной роте с нашим героем. Кузнецов всегда выбирал и нёс на спине самую большую вязанку дров для печей курса. При побудке или по сигналу ночных тревог становился в строй при полном снаряжении раньше всех нас, спокойный, без суеты. Замечание по службе произносил сдержанно, а если кто из подчиненных схватывал выговор или в з ы с к а н и е на с т о р о н е внимательно в ы с л у ш а л виновного и говорил: «На размер ф и т е л я не жалуйся, раз в лип». уметь держать ответ по всей строгости. Не удержусь привести еще один фрагмент воспоминаний контр-адмирала Крученых, который в 1925 году поступил на первый курс военно-морского училища, а курсант Кузнецов был уже на выпускном курсе. Больше того, он на этом младшем курсе был командиром отделения, хотя для него это была первая командная должность, вспоминает адмирал Крученых. к о т о р а я давало ему небольшие дисциплинарные права. Николай Ерасимович быстро освоился с основами воспитательной работы и, не в пример некоторым, мало пользовался своими правами наказывать подчиненных, хотя и был очень требовательным. Поэтому он пользовался у нас большим авторитетом. Конец цитаты. Кузнецов поддерживал товарищеские отношения со многими курсантами. Но особенно дружеские отношения в эти годы у него сложились с н и к о л а й ч и к о м и т р и б у ц е м В первых числах ноября 1925 года курсанту Кузнецову пришлось вновь участвовать в скорбном прощании. Умер нарком по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета СССР Михаил Васильевич Фрунзе. Курсанты военно-морского училища помнили выступление Фрунзе в зале революции. Нарком Войнмор уделил большое внимание вопросам воспитания, дисциплины и культуры военнослужащих. Служба во флоте, говорил Фрунзе, является самой сложной и технически самой трудной из всех специальных служб. Современный боевой корабль представляет сочетание элементов целого ряда областей промышленной техники. Это организм, составленный из самых сложных и тончайших механизмов, требующих особого искусства. умения и сноровки управления ими. Позднее Кузнецов на собственном командирском опыте не раз убеждался в том, что культура, воспитание и знание техники неразделимы. Подбор кадров на корабли из наиболее образованной, культурной и развитой молодежи обеспечил высокий уровень боевой и политической подготовки личного состава как в мирное, так и в военное время. Короткие встречи с Фрунзе и очень кратковременная служба под его руководством оставили у будущего советского флотоводца впечатление о нарком в о е н м о р е как о военном и политическом руководителе незаурядного таланта и очень высокой культуры. В октябре 1926 года Николай Кузнецов простился с училищем. Многие выпускники мечтали служить на линкоре «Парижская коммуна». самым к р у п н о м в о е н н о м к о р а б л е на котором они проходили практику. Отличники имели право по своему желанию выбирать место предстоящей службы. к у р с а н т а к у з н е ц о в а влекло неведомое. Он избрал службу на новом крейсере «Червона Украина», адмирал Нахимов Черноморского флота. Служба на первенце советского судостроения крейсере «Червона Украина» оказалась нелегкой. Самая современная, значит еще не освоенная техника, недостаточно подготовленный личный состав корабля, слабая поначалу дисциплина, все это создавало немалые трудности для молодого ф л о т с к о г о офицера. Молодой вахтенный начальник крейсера настойчиво постигал боевую технику, корабельную организацию, тактику применения морского оружия. постепенно набирался опыта, как надо обучать и воспитывать подчиненных, строить с ними взаимоотношения. Кузнецов убедился, что подразделение только тогда способно выполнять поставленные задачи, когда ведется повседневная кропотливая организационная работа без окриков, без панканий, у без подавления воли и инициативы подчиненных. Такого стиля флотской службы Молодой офицер придерживался и в будущей своей деятельности. Но ему повезло с наставниками. Почти половины личного состава корабля командовал старший инженер-механик Василий Артемьевич Горшков, опытный моряк, долго ходивший на торговых судах. Он был командирован на Червону Украину, когда крейсер еще достраивался, и вместе с заводскими инженерами участвовал в монтаже механизмов. На Горшков был уже не молод; ему перевалило за сорок лет. Много вложил труда этот скромный механик, чтобы крейсер стал самым быстроходным кораблем Черноморского флота. Особенно внимательно, строгательной заботой он относился к молодым командирам, помогая и делом, и словом. Большую роль Горшков сыграл и в жизни будущего адмирала флота Советского Союза. Командир крейсера н е с в и т с к и й Часто напоминал молодому офицеру Кузнецову: «Корабль — это твой дом», и это на самом деле так. Позднее адмирал Кузнецов оставил нежные строчки о своем морском доме. Любовь к кораблю дело естественное, она основана не на качествах корабля, сколько на привычке к любому кораблю, где человек долго служил, вложил в него много сил и энергии. Привычка свыше нам дана и действительно составляет часть и тех. Кто серьезно относится к службе, мне думается, командир вспомогательного судна или малого тральщика гордится им, не считает себя хуже командира более крупного корабля и самой современной подводной лодки, и он прав: не место красит человека. Позднее молодым к о м а н д и р о м флота адмирал Кузнецов приводил свой любимый афоризм: м е д и н с т в е н н о стоящее дело для моряка — командовать кораблем». На Архангельском севере поморы с детства были обучены ходить на в е с л а х и под паруском по северной двине и студеному г а н д о в е к у морю. Первые навыки владения парусом и веслом юноша Кузнецов получил у города на Белом море. Он на всю жизнь полюбил парусное дело и часто уже курсантом военно-морского училища ходил на шлюпке под парусами. Эти навыки пригодились и на Черном море. На крейсере «Червона Украина» молодой морской офицер был назначен старшим вахтенным начальником корабля, и на этой должности он в полной мере раскрыл свои достоинства, обучая к р а с н о ф л о т ц е в гребле и хождению под парусом. Все стали замечать, что Кузнецовская шлюпка всегда обгоняла шлюпки других род, как под вёслами, так и под парусом. Среди командиров в кают компании заговорили о северянине. как о молодом но отдельном м о р я к е любящем морское дело море корабль у сослуживцев в последующем сложилось общее мнение что Николай г Ерасимович прост с людьми б е с х и т р о с т е н правдив всегда был готов в большом и малом помочь и помогал своим товарищам он не умел и не пытался хоть как-нибудь подхалимничать перед начальством или заискивать перед подчиненными больше того Он не боялся возражать начальству, если чувствовал себя правым. Ветераны крейсера позднее вспоминают такой случай: во время учений, на которых присутствовал командующий Черноморским флотом флагман второго ранга Орлов, крейсер «Червона Украина» должен был развить полный ход. Корабль дрожал всем своим корпусом, а стрелка указателя скорости остановилась на цифре тридцать. Комфлото обратился к командиру дивизиона, товарищ щ е л ь т и н г а Что это? Предел скорости? Не подумав, тот сразу ответил флотоводцу: так точно. Рядом на мостике стоял вахтенный начальник. Товарищ Кузнецов обратился к нему Орлов. А вы помнится на партсобрании говорили, что дали тридцать один узел. Ведь один узел в бою может сыграть решающую роль. Комдив забыл или я не понял его? Николай Герасимович, не смутившись, четко ответил комфлоту: так точно, командир дивизиона, видимо, ошибся. Крейсер может дать тридцать один узел. Через несколько минут стрелка прибора полезла на тридцать первый узел. Кузнецов не побоялся испортить отношения с Камдивом и доложил правдиво. э т а п р я м о т а осуждений была основной чертой его характера. И к сожалению в дальнейшем часто портило его отношения с высоким начальством, не желавшим вникнуть в существо флотского дела. Старшим вахтенным начальником на крейсере служил Владимирский, которого а т t e s о в а л и на флоте так: лучшего помощника не может быть. Он окончил военно-морское училище на год раньше Кузнецова, а в годы Великой Отечественной войны он высаживал десанты возле Одессы. Участвовал в прорыве блокады Севастополя, командовал соединениями боевых кораблей на Черноморском флоте и Балтике. В дальнейшем адмирал флота, заместитель г л а в к о м а ВМС по кораблестроению. Служба на Черноморском крейсере свела Кузнецову с молодым штурманом Пантелеевым, с которым на протяжении всей последующей флотской жизни его связывали добрые и дружеские отношения. А Юрия Александровича п а н т е л е е в и стоит рассказать подробнее. В молодые годы судьба закинула его в дальний северный порт Архангельск. 9 мая 1924 года Совет труда и обороны (СТО) в связи с в я з и с н е о б х о д и м о с т ь ю усилить охрану советского побережья Японского и Охотского морей, где орудовали японские промысловые суда, хищнические истреблявшие пушного и морского зверя, ценные породы рыб. Принял решение направить из Архангельска на дальний восток посыльное судно Воровский. Командиром корабля был назначен Максимов, в прошлом царский вицеадмирал. Комиссаром Смирнов, активный участник гражданской войны. Подготовка к ответственному переходу началась с формирования команды. Ее костяк составили комсомольцы в о е м о р ы призванные во флот в 1922 году. По решению пятого всероссийского съезда РКСМ в состав экипажа были включены выпускники штурманского класса высших специальных курсов командного состава военно-морского флота СССР. Наставниками молодых штурманов стали преподаватели военно-морского училища Сакелари и Рыбаков. Из числа этих слушателей участников похода на Воровском Вышли в последствии видные советские флотоводцы Юмашев, Заец и Пантелеев. 12 июля 1924 года комсомольцы и трудящиеся Архангельска тепло проводили военморов Воровского в ответственный поход. Это был первый советский корабль, совершивший дальнее плавание из Архангельска в Владивосток по четырем океанам. 20 ноября 1924 года Воровский отдал якорь в бухте Золотой Рог. За его кормой осталось 13 927 тысяч девятьсот двадцать семь миль. Для слушателей высших штурманских классов это была прекрасная практика. После службы на крейсере «Червона Украина» Пантелеев прошел большую морскую школу. В годы Великой Отечественной войны он был начальником штаба Балтийского флота, командующим морской обороны Ленинграда. В 1943 году Пантелеев командовал Волжской, а в 1 9 4 4 Беломорской военной флотилией. В 1 9 5 3 ему присвоили звание адмирала. С 1 9 5 3 по 1 9 5 6 год он командовал Тихоокеанским флотом. Позднее в 1 9 6 0 1 9 6 7 годах Был начальником военно-морской академии. Юрий Александрович оставил воспоминания о совместной службе с Кузнецовым на крейсере. В мае 1928 года в Константинополь с визитом пришли Червона Украина и три м и н о н о с а сопровождавшие яхту Измир по дешах Афганистана Аманулыхана. В один из вечеров старший помощник командира Ленин и группа офицеров Были приглашены турецкими моряками на дружеский вечер. За старпома на крейсере остался старший вахтенный начальник Кузнецов. Когда о л е н и н ы офицеры возвращались ночью на крейсер, они увидели, что «Червона Украина» стоит на рейде совершенно без огней, из трубы вылетали крупные искры, вокруг были разбросаны пожарные шланги, а на палубе м е т а л и с ь темные фигуры моряков. Позже выяснилось, что на корабле возник пожар. Кочегарки рядом с погребом боеприпасов. Кузнецов, услышав сигнал пожарной тревоги, немедленно кинулся в кочегарку и принял решительные меры по ликвидации пожара. Трубу накрыли чехлом, дабы прекратить доступ воздуха к месту пожара. Была включена система орошения погреба, так как переборки соседнего артпогреба сильно нагрелись. Температура переборки стала падать, и вскоре пожар прекратился. Был введен в действие второй котел, и на крейсере появился свет. Краска на трубах сильно обгорела, и морякам пришлось трудиться всю ночь, чтобы к утру все сияло чистотой. Турки так и не узнали о пожаре, подумав, что шла обычная учебная тревога. Это происшествие подняло авторитет Кузнецова среди личного состава корабля. по достоинству оценившего смелость и решительность молодого офицера, сумевшего принять правильное решение в экстремальных условиях. От себя добавим, что взрыв красного крейсера в иностранном порту нанес бы огромный удар по престижу советской власти. п о д д е р ж и в а ю м мнение писателя, капитана первого ранга Раша, что высшее военное командование флота и страны Уже тогда обратила внимание на энергичного и перспективного морского офицера. Поход отряда кораблей в Турцию проходил под флагом командующего Черноморским флотом Орлова. Среди руководителей флота в предвоенные годы Владимир Митрофанович Орлов пользовался самой большой известностью. Еще курсантом Кузнецов впервые встретился с ним в 1923 году, когда Орлов был начальником военно-морских учебных заведений. Благодаря ему была разработана система подготовки морских офицеров, введены новые учебные программы и курсы, а также летняя практика для курсантов на боевых кораблях. После учебы в 1925-1926 годах на высших академических курсах Орлов стал командовать морскими силами Черного моря, к о м а н д у ю щ и й флотом и под его руководством штаб. Писал позднее адмирал Кузнецов, не занимался мелочной опекой командиров соединений, а больше внимания уделял оперативно-тактической подготовке флота. В июне 1931 года Орлов назначается начальником военно-морских сил РККА. В течение шести лет он занимался строительством военно-морского флота. Судостроительная промышленность быстро набирала темпы. осваивая проектирование и строительство новых кораблей во второй пятилетке 1933-1937 уже появилась возможность строить большое количество подводных лодок закладывались новые с м и н ц ы и крейсеры типа Киров в эти годы были созданы новые флоты Тихоокеанский и Северный Постановлением ЦИК СССР от 20 ноября 1935 года о р л о в у было присвоено в о и н с к о е звание флагман флота первого ранга. В 1937 году талантливый флотоводец Орлов был необоснованно репрессирован. Крейсер часто посещали руководители партии и государства. В июне 1929 года На ч е р в о н о й Украине побывали Сталин, Ворошилов и а р ж о н и к и д з е Наверное, никогда не предполагал Николай г Ерасимович, что накануне в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы он будет встречаться со Сталиным совсем в другой обстановке. Осенью 1929 года на Черноморском флоте в районе Одессы проходили большие учения. На которых присутствовал народный комиссар обороны маршал Ворошилов. Крейсеру «Червона Украина» в ходе учений необходимо было спустить баркас, посадить на него десантников и высадить их у Дофиновского лимана. Эту операцию поручили осуществить Кузнецову с мостика боевого корабля. За ходом высадки десанта наблюдали Ворошилов и сопровождающие его флотские начальники. Операция завершилась успешно. Нарком обороны Ворошилов пожал Кузнецову руку и сказал: "Товарищ Кузнецов, вы уже стали опытным моряком. Операцию провели успешно. Благодарю вас и передайте благодарность краснфлотцам. о Надо полагать вторично, напоминаю читателю, в годы прохождения службы на крейсере Червона Украина на молодого флотского офицера Кузнецова". Уже тогда обратили внимание руководители партии и правительства Сталин, Рыков, Урашилов, Аржаникидзе и другие. В о ч е р е д н о й а т т е с т а ц и и молодого ф л о т с к о г о командира появилась запись, сулившая ему скорый карьерный рост, заслуживает продвижения в очередном порядке. Однако Кузнецов решил, что ему прежде всего необходимо продолжить образование. 1 октября 1929 года Он поступил в военно-морскую академию имени Ворошилова, Ленинград, на оперативный факультет. Академия размещалась на 11 линии Васильевского острова, рядом с корпусами военно-морского училища имени Фрунзе, который несколько лет назад успешно закончил наш герой. Прекрасная пара! В течение трех лет можно было знакомиться с сокровищами богатейшей библиотеки, в которой были книги по всем флотским вопросам. слушать лекции и участвовать в семинарах известных профессоров и преподавателей, авторов учебников и руководств по военно-морскому делу. Учеба в академии о к а з а л а с сильное влияние на духовный рост Кузнецова, расширила его кругозор, значительно пополнила морские теоретические знания. В эти годы у него сложились определенные жизненные взгляды, понятия и убеждения. В главном учебном заведении флота Много внимания уделялось оперативно-тактическому искусству, знания которого было особенно необходимо слушателям. Именно в стенах Академии Кузнецова оформились представления о роли военно-морского флота в обороне страны. В то же время отрабатывались и практические навыки, необходимые для будущей службы с л у ш а т е л и Академии. Должны были пройти определенный курс обучения на кораблях, в береговой обороне и морской авиации. В военно-морской академии имени Ворошилова в эти годы шли жаркие споры среди слушателей и преподавателей по многим кардинальным вопросам будущности советского флота: каким флоту быть – прибрежным или океанским, подводным или надводным кораблям, и каким классам отдавать пальму первенства. Какая роль отводится морской авиации и береговой обороне, место флота в системе вооруженных сил? Какая роль и какие задачи стоят перед военно-морскими силами в будущей войне? Активное участие Кузнецова в этих дискуссиях сыграло огромную роль его дальнейшей службе. Сегодня нам понятно, что без глубокого теоретического осмысления всего этого комплекса концептуальных проблем Вряд ли бы сформировался будущий советский флотоводец. Военно-морскую академию в это время возглавлял Душинов, земляк Кузнецова. Об этом флотоводце следует рассказать подробнее, так как его судьба героическая, но и трагическая. Константин Иванович Душинов родился двадцать в о с м июля тысяча восемьсот девяносто пятого года в многодетной крестьянской семье. В деревне Ивановская (ныне Константиновка) Вологодской губернии, окончив церковно-приходскую школу, юноша устроился разносчиком лекарств в одной из аптек Вологды. Как и многих из Северян, его призвали служить во флот. Февральскую революцию Вейнмор Душинов встретил на крейсере «Аврора», а в марте 1917 года он уже был избран секретарем судового комитета. По приказу в о е н н о Революционного Комитета он организовал охрану Зимнего дворца, и благодаря его бдительности и решительности бесценные сокровища Эрмитажа не были разграблены. В гражданскую войну он занимал должность командира порта на Волге в Саратове, а затем в Астрахани. Потом служил на Черноморском флоте. В 1923 году д у ш и н о в Получил долгожданное направление на учебу в военно-морскую академию. После успешного окончания которой служил начальником штаба соединения линейных кораблей Балтийского флота. В декабре 1929 года его неожиданно для всех назначили начальником военно-морской академии. Как раз в это время в академии учился молодой ф л о т с к и й офицер Кузнецов. В 1931 году Флагман флота второго ранга Душинов получил назначение на Черноморский флот начальником штаба морских сил Черного моря, и вновь на короткое время пересеклись морские дороги земляков. В декабре 1934 года Душинов прибыл в город Полярный на должность командующего Северной военной флотилией. 11 мая 1937 года. Флотилия была преобразована в Северный флот, но недолго командовал флагман флота первого ранга Душинов Северным флотом. 22 мая 1938 года он был арестован и необоснованно репрессирован. Кузнецов вместе со своим сокурсником а л а ф у з о в ы м дополнительно продолжили углубленно изучать французский и немецкий языки. К ним прикрепили двух опытных преподавателей. Соломон по немецкому и Губар по французскому языку. А знание языков впоследствии очень пригодилось Кузнецову, когда он получил назначение в Испанию. Владение французским позволяло свободно вести переговоры, так как многие офицеры испанского флота знали этот язык. Вскоре Кузнецов освоил и испанский язык в такой степени, что мог обходиться без переводчика. За время учебы в академии Николай Кузнецов совершил небольшое заграничное плавание на торгово-пассажирском пароходе «Кооперация» с заходом в Гамбург, Германия, Гуль и Лондон, Англия. Это была о знакомительная практика, в которой слушатели могли принять участие во время отпуска. Таких желающих оказалось двое: Кузнецов и Зуйков. Академия предоставила им каюту. обеспечила бесплатным питанием и выделила немного валюты на карманные расходы. Слушатели не были обременены никакими обязанностями, а во время стоянки судна в портах имели возможность посещать музеи, знакомиться с местными достопримечательностями и просто побродить по городу. Капитаном кооперации был опытный моряк Фролов, с которым позднее Кузнецова свела судьба во Владивостоке. В 1937-38 годах капитан Фролов возглавлял пароходство, а Кузнецов командовал Тихоокеанским флотом. Во время перехода слушатели п е р е з н а к о м и л и с ь со всей командой судна, часто бывали на мостике и в машинном отделении. В Кильской бухте любознательный Кузнецов обратил внимание на небольшое соединение военных тральщиков. Свидетельствующее о возрождении немецкого флота, пока в рамках Версальского договора, после Кильского канала судно взяло курс на Гуль, северный порт Англии. Слушатели увидели большую флотилию рыболовецких судов, занятых ловлей знаменитой шотландской сельди. Дальше путь лежал к столице Англии. Экскурсию по Лондону организовало советское торговое представительство. Деловой город, отметил Кузнецов, во всем чувствуется давно у с т а н о в и в ш и й с я порядок, который сохраняется не годами, а сотнями лет. Это хорошо, но скучно. После ч о п а р н о г о Лондона Гамбург показался настоящим портовым городом немецкого стиля, шумный, разгульный, не прекращающий жить ни днем, ни ночью. Плавание. з а н я л а около двух недель и п р и н е с л о много пользы будущим командирам Красного флота. В мае 1932 года состоялся выпуск слушателей военно-морской академии. Наш герой окончил учебное заведение с отличием и с правом выбора моря. Он был награжден пистолетом системы Коровина с дарственной надписью в духе того времени. Командира у д а р н и к у Кузнецову за успешное окончание военно-морской академии от нарком морсил р к к 4 мая 1932 года в музее академии до сих пор хранится этот уникальный пистолет-экспонат. Кузнецов, не стремившийся к высоким должностям, попросил направить его на один из крейсеров Черноморского флота в качестве старшего помощника командира. В своих мемуарах он так объяснял это решение: я уже говорил, как важно любому офицеру пройти флотскую школу в должности старпома. Пожалуй, никто так не врастает в повседневную жизнь корабля, не чувствует ее пульса, как старший помощник. Кузнецов был назначен старшим помощником на только что построенный крейсер «Красный Кавказ». Так начинался еще один важный этап жизни будущего выдающегося флотоводца. Крейсер Красный Кавказ был переоборудован по последнему слову техники того времени и являлся прототипом тех новых крупных советских кораблей, которым еще предстояло сойти со стапелей судостроительных заводов. Каждая боевая часть на крейсере была оснащена новейшими приборами и механизмами. В то время боевая мощь Красного флота росла с каждым годом. Только в первую пятилетку было намечено заложить и построить 18 сторожевых кораблей, 12 подводных лодок и 36 торпедных катеров. Всего же за годы предвоенных пятилеток было построено 312 боевых кораблей. Они обладали хорошими мореходными качествами и мощным оружием, созданным советскими учеными и конструкторами. Обратимся к отзывам сослуживцев о работе Кузнецова на крейсере Красный Кавказ. Флагманский специалист бригады крейсеров Черноморского флота Смирнов свидетельствовал о том, что старпома Кузнецова о т л и ч а л а отряда даже самых опытных командиров. глубокое знание организации всех служб корабля, а сам корабль он знал, что называется от киля до клотика. Свидетельство очевидцев и участников событий тех лет особенно ц е н н ы для читателей. Флагманский специалист бригады крейсеров Петров, впоследствии вице-адмирал, после полугодового вынужденного отсутствия на крейсе е Красный Кавказ. познакомился с новым старпомом и поразился происшедшим на корабле переменам: разработан абсолютно точный распорядок дня, чего не было прежде; с точностью до минуты соблюдается корабельное расписание; команда в безупречно чистом рабочем платье; все, что каждому положено, делается в срок; увольнение, обед, баня, а тенты в жару на рейде. Раньше их с трудом успевали поставить за два-три часа. Теперь вслед за командой отдать якорь шла команда поставить тент. Старпом Кузнецов был тесно связан со всем экипажем корабля, от рядового краснокраснофлотца до старших офицеров. Особым его уважением пользовались инициативные, энергичные, любящие свою специальность и морское дело люди. В течение года старпому удалось превратить команду крейсера Всплоченный боевой коллектив, способный четко действовать в любых сложных условиях. В 1933 году крейсер вошел в состав Черноморского флота. Штаб флота при проверке Красного Кавказа пришел к выводу, что организация службы отработана значительно лучше, чем на других боевых кораблях, и отметил особую заслугу в этом старшего помощника командира крейсера. при непосредственном участии капитана второго ранга Кузнецова крейсер в эти годы совершил походы с визитами доброй воли в Турцию, Италию, Грецию. Морского командира Кузнецова отличали, кроме высокого профессионализма и в е л и к о л е п н ы е л и ч н ы е качества, ответственность и самокритичность, которые он сохранял до конца своей многотрудной жизни. Поэтому в своих мемуарах он нередко подходил к оценке собственных поступков. весьма строго. Так, вспоминая службы на Красном Кавказе, Николай Герасимович писал: признаюсь, в своем увлечении организации службы я временами п р е в р а щ а л это в самоцель, не оценивая роль воспитательной работы. Мне хотелось все уложить в рамки составленных мною расписаний и инструкций. За образовы ц й порядок и высокую боевую готовность крейсер Красный Кавказ первым на Черноморском флоте получил право как награду носить красную звезду на трубе, а в кругу матросов и офицеров открыто говорили, что в этом большая заслуга старпома Кузнецова. В этот период в нем окончательно сформировались качества, необходимые командиру любого ранга. Он на опыте убедился, что для приведения подразделения или корабля в боеспособное состояние Нужна кропотливая повседневная организаторская работа. В ноябре 1933 года капитан второго ранга Кузнецов приказом н о м е р 08 РВС СССР был назначен командиром крейсера Червона Украина. За год самоотверженной работы Кузнецова на крейсере впервые военно-морском флоте была разработана система боевой готовности одиночного корабля. п р и н я т о е позже на всех флотах СССР. Благодаря командиру специалисты корабля отработали методы экстренного прогревания турбин. Вместо четырех часов за пятнадцать-двадцать минут стрельбы главного калибра на самых больших скоростях хода крейсера и на предельной дальности обнаружения. Чисто артиллерийское понятие первый залп превратилось в общефлотское движение. за повышение боеготовности и боевых средств соединений ВМФ. о о е н н о о о р с к г л о т а Как отмечал писатель-моряк к а р е м б а г и р о в и ч Раш, это артиллерийское понятие Кузнецов превратил в символ высшей боеготовности, придав ей стратегические черты. Командир крейсера разработал н а с т а в л е н и е б о е в а я г о т о в н о с т ь одиночного корабля, к о т о р о е стало внедряться и на других боевых кораблях и флотах. На флоте многие заговорили о методах организации боевой подготовки по системе Кузнецова, писала газета «Красный флот». Только сам командир утверждал, что он ничего нового не создал. На крейсере впервые на флоте стали широко использовать корабельный самолет для корректировки стрельбы по невидимой цели, находящейся за горизонтом. Полученные результаты Кузнецов стремился сделать достоянием всего флота. Забегая вперед, сообщим читателям, что на заложенных в середине тридцатых годов легких крейсерах проекта 26 типа Киров предусматривалась установка катапульт и базирование гидросамолетов. В 1933 году народный комиссар обороны СССР Ворошилов наградил командира крейсера Кузнецова грамотой ЦИК СССР именными золотыми часами. А уже осенью 1934 года Кузнецов за успешные летние учения крейсера Червона Украина был награжден орденом Знак Почета. Уже в следующем 1935 году крейсер Червона Украина вышел на первое место среди кораблей морских сил СССР, а в ноябре того года молодому командиру было досрочно присвоено звание капитана первого ранга. Не случайно командующий Черноморским флотом, флагман флота второго ранга Кожанов в газете «Красная Звезда» за 1935 год написал такие слова: у Кузнецова есть то, что называется характером, волей. Он умеет работать с людьми. Своим помощникам он даёт большую самостоятельность, но они чувствуют постоянный бдительный и спокойный контроль командира, исправляющего их промахи. умеющего дать отдельный совет и принять твердое для всех обязательное решение. к у ж и н о в назвал Кузнецова самым молодым капитаном первого ранга всех морей мира. Действительно, командиру крейсера Червона Украина шел только 31 год. В 1935 году командир крейсера Червона Украина Кузнецов получил приказ буксировать щит во время стрельб. На инспекторскую стрельбу прибыл начальник политического управления Красной Армии Гамарник. Моряки крейсера порадовались точным попаданием в щит с первых залпов двенадцатидюймовой батареи. Тогда никто не мог даже предполагать, что эти могучие орудия, одетые в броневые башни, через семь лет будут отражать атаки фашистов под Севастополем, только не с моря, а с суши. 23 декабря 1935 года постановлением ЦИК СССР номер 727 за выдающиеся заслуги в деле организации подводных и надводных морских сил РКК и за успехи в боевой и политической подготовке к р а с н о ф л о т ц е в за первое место по всем видам боевой подготовки крейсера «Червона Украина» капитан первого ранга Кузнецов был награжден орденом Красной Звезды. которые ему вручили в Кремле 17 февраля 1936 года, можно с уверенностью утверждать, что к этому времени командир крейсера Червона Украина уже сложился как яркая личность, высветились основные грани его таланта, получившие в дальнейшем особое развитие: мощный интеллект, целеустремленность, твердая воля, ответственность и способность к принятию самостоятельных решений. Умение выделить главное, невероятная способность к обучению и восприятию нового, особый подход к организации боевой подготовки и основам боеготовности сил флота. Глава четвертая. Дон Николас. В августе 1936 года жизнь нашего героя круто изменилась. Кузнецов а вызвали в Москву и направили военно-морским моташе в Испанию. Это неожиданное назначение и совсем новый для него род деятельности — военный дипломат — требовали от молодого капитана первого ранга особых качеств. Неудивительно, что в первый момент, услышав о том, зачем его вызвали в управление военно-морских сил, он растерялся. Но растерянность эта длилась недолго. Вскоре Кузнецов сумел проявить свои незаурядные способности и на дипломатическом поприще. Напомним читателю о том, какой была в те годы международная обстановка. 16 февраля 1936 года на парламентских выборах в Испании к власти пришел Народный фронт. В состав правительства вошли левые республиканцы, которых поддержали социалисты и коммунисты. Однако силы реакции не хотели мириться со своим поражением и организовали заговор против республики. В ночь с е м н а д 8 т о на в о с е м н а д ц а о июля тысяча девятьсот тридцать шестого года радио города Сеута передало вроде бы обычную сводку погоды, в которой прозвучали слова, вскоре ставшие известными всему миру: над всей Испанией безоблачное небо, никаких перемен, послужившие сигналом к началу фашистского мятежа, который возглавил генерал Санхурхо, а после его гибели генерал Франко б е м о н д е Республиканцам не стоило большого труда подавить этот путь в самом начале, но тут на помощь мятежникам пришли армии Гитлера и Муссолини. Началась затяжная гражданская война. Но посаран гремел призыв по всей Испании, народ которой встал на защиту республики против фашистского режима. Они не пройдут. Поэтому зову на п е р е н е й с к и й полуостров устремились антифашисты всех стран мира. В те тяжелые годы защита республиканской Испании стала для Советского Союза одной из основных задач внешней политики. Необходимо было уничтожить фашизм в самом зародыше. Сотни добровольцев из нашей страны влились в ряды интернациональных бригад. Советские суда доставляли в испанские порты военную технику, оружие, продукты и вещи первой необходимости. В Мадрид Николай Кузнецов добирался на самолете через Кёнигсберг, Кёльн, Париж. Поскольку штатской одежды у него, назначенного военно-морским атташе, не было, пришлось срочно за один вечер шить модный костюм, в дополнение к которому ему выдали широкополую шляпу. Надо полагать, что поначалу кузнецов, с подросткового возраста привыкший к форме, чувствовал себя в новой экипировке неловко. Но это, конечно, было самой меньшей из тех трудностей, которые ждали его в Испании. Постарайтесь быстрее познакомиться с флотом. Испания, как видите, окружена морями, и поэтому флот может сыграть важную роль, не правда ли? – сказал начинающему дипломату при первой встрече в советском посольстве. Военный атташе Камбрик Горев в Испании Николай Герасимович имел кличку Лепанто. Официальная должность военно-морского атташе обязывала Кузнецова нанести первый визит в морское министерство. Здесь, как и во всех министерствах Испании, еще царило безначале, а флот фактически оставался без высшего руководства. Впечатлениями от первого посещения Морского Министерства, куда он приехал вместе с послом Советского Союза в Испании Розенбергом, и от знакомства с претендовавшим на пост морского министра социалистом Эндалесио Прието Николай Кузнецов поделился в мемуарах. Уже в вестибюле мы увидели много картин, ковры и богатую мебель. Будущий министр Эндалесио Прието сидел в огромной комнате. Больше похожий на бу дуар какой-нибудь испанской принцессы, чем на служебный кабинет. Очень точный красочный портрет и н д а л е с и о Прието нарисовал советский журналист Михаил Кольцов в своем испанском дневнике. Он сидит в кресле, о г р о м н а е м я с и с т а е глыба с бледным ироническим лицом, веки сонно приспущены, но из-под них л ь я т самые внимательные в Испании глаза. У него т в е р д о я навсегда установившаяся репутация делового, очень хитрого и даже продувного политика. Конец цитаты. При этом был знаком с Розенбергом и встретил гостей радушно. Он познакомил Кузнецова с Педро Прадо, одним из членов Центрального комитета флота, и не возражал против их совместной поездки в к а р т а х е н у крупную базу республиканского флота на Средиземном море. В то время военно-морской флот Испании располагал двумя старыми линкорами, семью крейсерами разного типа и семнадцатью эсминцами. К боевому составу флота относились и пять канонерских лодок, а также около двадцати маленьких кораблей береговой охраны. Кроме того, были у Испании и подводные лодки: шесть типа С, более новых, и шесть типа Б, то есть военный флот этой страны. имевший давние традиции мореплавания и судостроения был солидным. Самыми крупными веноморскими о н базами были Эльфероль и Кадис на западном побережье и упомянутая Картахена на восточном берегу п е р е н е й с к о г о полуострова. Личный состав флота, сформированный в промышленных районах страны, был политически более зрелым, чем состав сухопутных гарнизонов. Многие офицеры на кораблях и в министерстве, симпатизирующие ф р а н к о не могли оказать влияния на матросов. Вспоминая свой первый приезд в Картахену, где ему впоследствии пришлось работать, Кузнецов писал: «В Картахене все говорило о седой старине. Город стоял уже третье тысячелетие. Некогда он назывался Новым Карфагеном. Из этого порта в 218 году до нашей эры». Полководец Ганнибал двинулся в поход против Рима. Двадцать с лишним веков Картахена играла важную роль в жизни Перинейского полуострова, а в городе были узенькие кривые улицы, по которым зачастую не могла пройти автомашина, низкие старинные здания с толстыми стенами, п о с е р е в ш и м и от времени, зноя и пыли. Картахена была морским портовым городом. Ее экватория состояла из внутренней и внешней гаваней. Внутренняя гавань была невелика, в ней смогли разместиться только эсминцы и подводные лодки, а внешняя, оборудованная искусственным молом, позволяла разместить л и н к о р и крейсеры. Имела здесь и своя судоремонтная база с доком, размеры которого позволяли ставить с него эсминцы для защиты военно-морской базы с моря. На окрестных высотах были установлены артиллерийские батареи. Что касается зенитных средств для отражения ударов с воздуха, то они оставались слабым местом в обороне порта. По близости от города располагались два небольших аэродрома Лос Алькасарес и Сан Хавьер. В Картахене Кузнецов в первую очередь познакомился с Антонио Руисом, который командовал военно-морской базой. Вот как описал первую встречу с этим представителем испанского офицерства Кузнецов: высокий, красивый брюнет, приветливый, обходительный. Он был приятным собеседником и гостеприимным хозяином не больше. Как начальник базы, он скорее наблюдал за событиями, чем руководил ими. Черновой повседневной работы не любил. Советский военно-морской а т а ш е з н а к о м с ь с базой в Картахене. с удивлением обнаружил, что ремонтные мастерские были собственностью англо-испанского акционерного общества, управлялись из Лондона и полностью зависели от английских поставок. Даже пресную воду, необходимую для нужд военных кораблей, нельзя было получить минуя иностранцев. Основным владельцем водопровода являлся британский консул в Картахении. К этому следует добавить, что телефонная компания Унион т е л е ф о н и к а зависел от американского капитала, а линия связи нередко проходила по территории мятежников. Разумеется, все эти обстоятельства значительно усложняли существование базы. о знакомившись с обстановкой, Кузнецов вернулся в Мадрид, а в это время положение на фронтах ухудшилось. Франко взял Толаверу и объявил начале наступления на Мадрид. В столице активно действовала к и н т о к о л у м н а пятая колонна, которая доставила много неприятностей республиканской армии. Посетив с визитом э н д а л е с и о Прието, ставшего министром, Николай Герасимович услышал от него, решено отправить флот в поход на север, в Бискайский залив. Рекомендую вам принять участие в этой операции. Советский военно-морской а т а ш е ответил согласием. Впервые в жизни Кузнецов отправился в боевой поход с испанцами. Из Малаги, самого южного республиканского порта на Средиземном море, эскадра вышла 21 сентября 1936 года. Корабли шли по маршруту знаменитой испанской непобедимой армады: мыс Европа, Гибралтар, Сеута, Альхесирос, мыс Трафальгар, Кадис, Вего. В результате этого похода помощь, которую флот оказал Северному фронту республиканцев, свелась лишь к обстрелу занятого мятежниками побережья, доставке двух-трех тысяч винтовок и подъему духа местного населения. Через две недели морской министр Испании вернул флот севера. Эта операция не смогла предотвратить потерю республиканцами северных провинций страны, а флоту стоила гибель одного. и длительного выхода из строя другого эсминца. Поход продолжался по 13 октября 1936 года, и по мнению Кузнецова был малоэффективен. В то же время франкисты получили возможность перебазировать свои крейсеры на юг и окончательно закрепить за собой район Гибралтара. э н д о л е с е о при е т о попросил посла Советского Союза назначить Главным военно-морским советником Дона Николаса, так называл испанский министр Николай Кузнецова, и поручить ему важное для республики дело – прием игреков в портах Средиземного моря. Игреками условно называли испанские и советские торговые суда. По совместительству Кузнецов выполнял обязанности военно-морского атташе и руководитель советских моряков-добровольцев. Эта миссия была непростой, уже хотя бы потому, что руководство республики не по всем вопросам занимало единую позицию, а Кузнецов, стоявший по существу во главе флотских дел, согласно дипломатическому статусу, не имел права распоряжаться и командовать, а мог только убеждать и советовать. Но темпераментных республиканцев, во что бы то ни стало жаждущих громких побед на море, Не так-то легко было убедить, что главная задача флота обеспечить перевозки, наладить бесперебойное снабжение армии оружием и боевым снаряжением. Однако, несмотря на все трудности, главный военно-морской советник справился с своими обязанностями. Военные грузы шли в Испанию с о в е т с к о о г с о ю з а б е с п е р е б о й н о А в отношении испанцев к Кузнецову красноречиво свидетельствует, в частности, тот факт. что они стали называть капитана первого ранга а д м и р а н т ы адмирал, адмирал Николас. В 1936-37 годах в о о р у ж е н и е и другие грузы доставлялись из советских портов на Черном море в испанские, средиземноморские порты, прежде всего в Картахену, франкисты, а также фашистские Италия и Германия всеми возможными способами. п р е п я т с т в о в а л и этим сообщениям, чтобы сорвать перевозки вооружения, советские суда обстреливали, бомбили, торпедировали и пытались захватить в плен. Однако республиканский флот справился с защитой коммуникаций. Более д в а д т и крупных транспортов благополучно прошли из Советского Союза в Испанию до сентября 1937 года. Важнейшей заботой Николая Кузнецова Стало обеспечение морского сообщения между Испанией и СССР, организация конвоев, встречи их в Картахене, быстрая выгрузка боевой техники, оружия, боеприпасов и продовольствия. Опытный советский военный моряк сразу же обнаружил, что прикрытие военно-морской базы с воздуха очень слабое. Советник Кузнецов принял экстренные меры по укреплению ее противовоздушной обороны. А бомбили Картахену часто, особенно во время разгрузки и погрузки пароходов. В сентябре 1936 года в порт а л и к а н т е прибыли первые транспортные суда «Нева» и «Кубань» с грузом продовольствия и одежды, посланным советскими профсоюзами испанским женщинам и детям. Тогда же в Картахену начали приходить суда с оружием и боеприпасами. Первым таким транспортом стал комсомол, доставший и в танки, автомашины и небольшое количество пушек. Капитаном судна был Мезинцев, а добровольцев-танкистов, прибывших на этом судне, возглавлял Кривошеин. В своих записках Кузнецов подробно отразил эту первую важную операцию. Разгрузка шла медленно. Меня беспокоила та беспечность, с которой испанцы обращались с боеприпасами и бензином. Ящики с боеприпасами кидались так, будто бы в них были апельсины. Курение около бочек с бензином считалось обычным делом. Антонио Руис несколько раз обращался к рабочим с увещеваниями, но это мало помогало. Я удивлялся, что люди, готовые, казалось, отдать жизнь за республику, не понимали таких простых вещей и не могли навести у себя элементарного порядка. Думаю, тут большую роль играли своеобразная беспечность, столь свойственная испанцам южанам, и отсутствие у людей военного опыта. Ведь Испания по-настоящему не воевала по существу со времен Наполеона. Пришлось п р о с и т ь советских танкистов и экипаж корабля установить собственный контроль на причале. Но как бы там ни было, танки г о т о в ы е к бою и полностью укомплектованные через несколько дней ушли по назначению. Когда советские танки двигались по улицам Картахены, л и к о в а н и ю испанцев не было предела. Виво, Руссия, Виво! кричали из т о л п ы и бросали вверх головные уборы. В начале ноября советские танкисты героически приняли на себя удары рвущихся к Мадриду фашистов. Много испытаний выпало на долю советских моряков в Средиземном море. Господствовали немецкие военные корабли. Поэтому каждый рейс был связан с огромным риском. До 4 мая 1937 года было совершено 86 нападений только на советские суда. 14 декабря 1936 года сухогрузком Самол был атакован тяжелым крейсером испанских мятежников Канариас, крейсер 35-ю залпами. потопил беззащитный советский пароход. Заметим, что эта расправа проходила в нейтральных водах, а Комсомол перевозил марганцевую руду из порта Поти в бельгийский порт Гент. В августе и сентябре 1937 года неизвестная подводная лодка двумя торпедами отправила к одну теплоходы Тимирязев и Благоев, захваченные силой у веденых н мятежником. Суда Петровский, вторая пятилетка, Союз водников и Смидович. Фалангисты продержали их экипажи в плену в течение трех лет. Во время событий в Испании отчетливо проявилась слабость советского военно-морского флота. Позднее адмирал Кузнецов в своей книге накануне написал: «Мы не смогли тогда по-настоящему участвовать в морском контроле, проводившемся по решению Комитета по невмешательству». Нам не хватало нужных кораблей и плавучих баз. В то время стало особенно ясно, как важно для нас море и как нам нужен сильный флот. В то же время именно в Испании будущий нарком осознал необходимость и важность взаимодействия сил флота с войсками и силами других видов вооруженных сил. А в дальнейшем этот ценнейший опыт он использовал в годы Великой Отечественной войны. В конце октября 1936 года. В к а р т а х е н у прибыл второй большой советский транспорт «Курск». На нем находились самолеты истребители, бомбы, бензин и значительное количество муки для Барселоны. Скопление в порту других транспортов и военных кораблей затрудняло немедленную разгрузку судна, поэтому главный военно-морской советник Кузнецов принял решение разгрузить «Курск» в а л и к а н т е и Барселоне. Несмотря на огромный риск. Курносы истребители И-16 были своевременно выгружены, собраны и вскоре вступили в бой за испанскую республику. Ими командовал советский летчик Тархов. Дрались наши летчики бесстрашно. Последний свой бой Тархов вел над Мадридом. Тысячи испанцев с восторгом наблюдали, как советские истребители обратили в бегство фашистские Юнкерсы. В это время. Другие советские самолеты завязали бой с Хенкелями, прикрывавшими вражеские бомбардировщики. В этом сражении мятежники потеряли шесть машин. Один самолет сбил сам Тархов, пять других его напарники. Но силы были неравными. Из-за облаков вынырнуло еще шесть Хенкелей, которые набросились на самолет Тархова и подбили его. Летчик совершил задержной прыжок на парашюте и удачно приземлился. Однако стрелки республиканцы приняли советского летчика за фашистского и открыли по нему огонь. Врачи извлекли четыре пули. Могучий организм Тархова упорно боролся со смертью. Об одном просил герой-летчик не сообщать его товарищам, что его ранили свои. Умирая, он думал о морально-психологическом состоянии своих друзей-товарищей. В Испании Дон Николас познакомился с еще одним замечательным советским летчиком, своим тезкой Николаем о с т р я к о в ы м Он наблюдал его смелые полеты над морем, которые совершались на пределе физических и духовных сил летчика, максимально и с п о л ь з о в в а ш е г о довольно ограниченные возможности советского самолета тех лет. Летчик добровольец Остриков творил чудеса в небе Испании, словно б у р е в е с т н и к он носился над морем, сбивая фашистские самолеты. Не зря он был удостоен звания Героя Советского Союза. Николай Алексеевич, раньше Николая Герасимовича Кузнецова вернулся на родину и стал командовать авиабригадой на Черноморском флоте. В октябре 1941 года. а с т р и к о в был назначен командующим авиации Черноморского флота. Здесь в боевой обстановке вновь сошли жизненные пути двух тезок Николаев. Во время встречи они вспоминали Картахену, своих испанских друзей. К сожалению, а с т р я к о в погиб, и нарком флота Кузнецов тяжело переживал эту потерю одного из лучших морских летчиков. А транспортные суда все пребывали и пребывали в Картахену. Николай Кузнецов понял, что ему одному не справиться, требуются помощники. В ноябре 1936 года в Испанию прибыли два кадровых моряка Рамешвили и Дрост. Рамешвили, неплохо знавший французский язык, немедленно приступил к работе в качестве советника командира базы в Картахении. Кроме замечательных лингвистических способностей, отмечал Кузнецов. Он обладал талантом организатора. С раннего утра до позднего вечера Рамишвили колесил на своем маленьком Фиате вместе с шофером и другом Хосе по причалам порта. Все у него получалось ладно. Капитан д е ф р е г а т а Хуан Гарсия, так Семена Рамишвили величали испанцы. Дон Антонио Руис, официально занимавший пост командира базы, не любил пегружать себе работой. И был рад передать ее советскому морскому офицеру. В конце ноября 1936 года один из самых современных крейсеров республиканской Испании Сарвантес был поврежден торпедой, предстоял большой ремонт. р е м е ш и л и энергично взялся за работу. Под его руководством на шесть метров увеличили местный сухой док, заказали необходимые материалы и оборудование. Однако советник командира к а р т а х е н с к о й военно-морской базы был немало удивлен деятельностью Англо-испанской судостроительной компании, в то время как ее филиал в Феролле на захваченной мятежниками территории достраивал для фашистов крейсеры «Канариас» и «Болиариас», филиал в к а р т а х е н е заканчивал два республиканских минноносца «Хорхе Хуан» и «Юлоа». Здесь же начались и ремонтные работы на крейсере «Сервантес». Оба филиала получали финансово-производственные планы и материалы из Лондона, где находилось главное управление компании. Поистине его величество капитал не знал национальных границ, не считался с интересами Испании и руководствовался лишь соображениями наживы. Семен Спиридонович Рамишвили, годы жизни 1903. 1973 впоследствии стал контрадмиралом. В годы Великой Отечественной войны возглавлял высшее военно-морское училище имени Фрунзе, а затем работал начальником управления военно-морских учебных заведений. в а л е н т и н Петрович д р о з д также опытный моряк, человек живой, и энергичный, был направлен к у з н е ц о в у во флотилию Сминцев. Командовал ее Висентер а м и р е с о т л и ч а в ш и й с я шумливым, а по час и в з б а л м о ш н ы м характером. На боевом мостике корабля у Дона Висенте трудно было услышать юлиборечь, кроме его собственной. Дон Рамон, как с т а р ы н а з ы в а т т д р о з д а умел удивительным образом нейтрализовать многие недостатки Рамироса, охладить, когда нужно его излишний пыл, дать вовремя спокойный и разумный совет. Однажды, когда нужно было оказать помощь, попавшему в беду республиканскому кораблю советник Дрост без колебаний предложил дону Висенте атаковать пятью эсминцами, на одном из которых находился он сам, два крейсера Франка. Эта морская операция закончилась успешно. Забегая вперед, скажем, что в годы Великой Отечественной войны Дрост командовал эскадрой кораблей Балтийского флота. Сражался он самоотверженно, погиб же нелепо. Возвращаясь зимой 1943 года на машине по льду из Кронштадта в Ленинград, он попал в свежую полонью после очередной бомбежки. Название вице-адмирал Дрост долгие годы носил один из кораблей Балтийского флота. И изредка Кузнецову приходилось ездить в город Валенсию, где с ноября 1936 года находилось правительство Испанской республики. Здесь же размещались и посольства нашей страны, а также главный военный советник. В начале этот пост занимал видный советский разведчик Берзин, а в 1937 году его сменил Григорий Михайлович Штерн, которого в Испании звали Григоровичем. Тогда и началась дружба Николая Кузнецова с этим замечательным человеком, крупным военачальником. Оружие для республиканской Испании продолжало поступать преимущественно через Картахену. Встречи игреков, разгрузка, отправка вооружения на фронт и э т о й о т в е т с т в е н н о й р а б о т ы были заполнены для советских советников и специалистов зимние месяцы 1937 года. В мае в Картахену прибыл испанский транспорт «Кабо Санто Томе» с крупногабаритными грузами на борту. огромные ящики с разобранными советскими бомбардировщиками на специальных машинах срочно отправили к месту сборки. Кроме самолетов на верхней палубе под чехлами располагались торпедные катера, так необходимые республиканскому флоту. На боевых кораблях Испании к тому времени уже ходило несколько десятков советских моряков-добровольцев, а некоторых из них Николай Кузнецов написал в своих воспоминаниях: первым советским моряком, прибывшим в Испанию после Кузнецова, был а н н и н Уже на следующий день по прибытии он стоял на мостике флагманского крейсера «Либертад», отправлявшегося в составе эскадры в боевой поход. Для советского морского офицера этот осенний период 1936 года стал настоящим боевым крещением. К весне 1937 года уже считал себя старым испанцем. В к в е т н е 1937 г о д а о н у ж е с ч и т а л с е б я с т а р ы м и с п а н ц е м В ч и н е к а п и т а н а де н а в и о к а п и т а н а п е р в о г о р а н г а о н п р о д о л ж а л службу на крейсере е л и б е р т а д и с п о л н я я о б я з а н н о с т и с о в е т н и к а В г о д ы в е л и к о й о т е ч е е с т в н н о й в о й н ы к а п и т а н п е р в о г о р а н г а а н н и н к о м а н д о в а л с е в е р н ы м о т р я д о м торальщиков б е л о м о р с к о й в о е н н о й о флоти. Прибывший в Испанию зимой 1937 года морской офицер Жуков, так же как и Анин, ходил в качестве советника на эсминцах. н е р а з и н е два моряк-доброволец Жуков совершал рискованные морские походы в базу Маон, которая находилась рядом с логовом франкистов на Балиарских островах. Он участвовал в других боевых переходах на республиканских кораблях. И заслужил уважение и любовь испанских друзей. К февралю 1938 года испанская республика сохраняла свои позиции лишь на небольшой территории треугольника Картахена, Мадрид, Валенсия. Бойцы берегли последние патроны, летчики последние бочки бензина, во флоте началось б р о ж е н и е В к а р т а х е н е к этому времени Осталось только четверо советских моряков-добровольцев, советник штаба и военно-морской базы Жуков, адъютант-переводчик, шифровальщик и радист. Во время мятежа морские офицеры франкисты захватили их в плен и держали в темном подвале. И только захват к а р т а х е н ы бойцами 206-й коммунистической бригады принес советским офицерам свободу до французского Марокко. Они добрались на старом аварийном английском пароходике. Великая Отечественная война застала контр-адмирала Жукова командиром военно-морской базы. Во время осады Одессы он командовал одесским оборонительным районом, позднее воевал под Туапсе, а в н е б л о к а д ы Ленинграда на Балтике. Нарком ВМФ Кузнецов в своих мемуарах всегда тепло отзывался об этом ф л о с к о м командире. Добрым словом вспоминал Николай Кузнецов и других моряков, воевавших добровольцами в Испании, в частности катерников Батракова, Лихалетова, под чьим руководством испанцы осваивали советские катера. Эти торпедные катера не только бороздили воды на рейде, охраняя эскадру от подводных лодок, но и участвовали в конвоировании транспорта в прибрежной зоне и даже в поисках крейсеров мятежников. В составе республиканского флота было двенадцать подводных лодок, которые нуждались в укреплении опытными кадрами. Весной 1937 года Кузнецов обратился в Москву за помощью. В к а р т а х е н у были направлены офицеры, подводники, бурмистров и Египко, которые с ч е с т ь ю справились с поставленными задачами. Николай Павлович Египко в Испании командовал подводными лодками С6 и С2. Здесь он приобрел большой боевой опыт. По возвращении в Советский Союз командовал бригадами подводных лодок на Черном и Балтийском морях. 22 февраля 1939 года в числе первых подводников был удостоен звания Героя Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны служил в Главном штабе ВМФ. После войны в звании вице-адмирала. Возглавлял училище подводного плавания имени Ленинского комсомола в Ленинграде. А добровольцы моряки все прибывали и прибывали: Елисеев, Басистый, Богденко, Кручёных, Головко, Сергеев. Первый свой день в республиканской Испании и встречу с советским военно-морским а т а ш е впоследствии писал один из добровольцев Салаухин. К Артахене подошли ночью, бомбежка первая в жизни. Потом к этому привыкли, переждали налёт, а швартовались у мола. п о ш л а разгрузка. р а н н и м утром вижу Кузнецов. Никогда не видел его в штатском, не знал, что встречу здесь в Испании. Никогда раньше не обнимались, не в характере нашем. А тут я рад, он еще больше тискает, расспрашивает о Севастополе, завел с в о ю капитанию шикарные апартаменты. Тут ему однокашник Дрост и тутра Мишвили. Кузнецов предложил отметить встречу, а ведь на корабле не позволял выпивать ни себе, ни другим. Моряки-добровольцы быстро включились в работу. Опыт, полученный ими в Испании, в с к о р е пригодился на родине. Многие из них годы Великой Отечественной войны стали адмиралами, видными флотскими командирами. В Испанию прибыл и а л а ф у з о в давний друг Кузнецова по училищу и академии. Представляя его командующему испанским флотом Мигуэлю Буису Николай Герасимович охарактеризовал своего однокашника как лучшего советника и оперативного работника, к тому же хорошо знающего французский и немецкий языки. Владимир Антонович Аллафузов стал советником у командующего республиканским флотом Буиса, державшего свой флаг на кресле Либертад. Подолгу службы Кузнецов встречался и с теми советскими советниками, кто оказывал помощь другим родам войск республиканской армии. Самым известным из летчиков был тогда генерал Дуглас Яков с м у ш к е в и ч герой Гвадалахары, исполнял обязанности главного авиационного советника и нередко бывал в Картахене. Полковник Вальтер, он же советник п а т л и е р и и Воронов. По долгу службы постоянно интересовался соответствующими грузами, прибывавшими в Картахену. В годы Великой Отечественной войны он стал маршалом артиллерии. В 1936 году Кузнецов встретил в Валенсии помощника главного военного советника республиканских войск Компаньера Петровича. Он только что вернулся с фронта и делился впечатлениями со своими соотечественниками. Позднее маршал м е р е ц к о в возглавлял генеральный штаб и командовал Карельским фронтом. В годы Великой Отечественной войны участникам испанских событий часто доводилось встречаться, и они непременно вспоминали, как в Испании и насказательно называли транспорт женихом, а конвой невестой. Добиваясь ответа по телефону, о б в е н ч а л и с ь они или нет? Об этих советских командирах Кузнецов с искренней теплотой вспоминает в своих мемуарах. На фронтах Великой Отечественной войны судьба сводила Кузнецова и с другими участниками Гражданской войны в Испании, Малиновским, будущим маршалом Советского Союза, прославленными советскими военачальниками Батовым, р о д и м ц е в ы м и другими. Еще в первые дни пребывания в Мадриде. Николай Кузнецов познакомился с видными деятелями советской культуры Кольцовым и Карменом. Михаил Ефимович Кольцов, корреспондент газеты «Правда», был одним из первых, кого принял президент Испании Асания. Корреспонденции известного во всем мире журналиста перепечатывали и на его статьи ссылались газеты многих стран. Каждый филетон Кольцова становился событием в общественной жизни. Советские люди в те годы в захлеб читали его испанский дневник. В разговоре с Михаилом Кольцовым Кузнецов неожиданно для себя выяснил, что художник Борис Ефимов родной брат журналиста. Он вспомнил, как Ефимов вместе с писателями Ильей Ильфом и Евгением Петровым гостили на Черноморском флоте и на к р е с е р е «Красный Кавказ», участвовали в походе в Грецию и Италию. Кинооператор Роман Лазаревич Кармен отснял в Испании не одну киноленту, а его замечательные документальные фильмы об Испании и Великой Отечественной войне и сегодня производят на зрителя не меньшее впечатление, чем десятилетия назад. Кузнецов в Испании встречался и со своими земляками Северянами, моряками торгового флота, суда Северного морского пароходства. Доставляли вооружение и продовольствие республиканской армии на Архангельском севере. Хорошо помнят события, связанные с захватом парохода с м е д о в и ч а морякам этого судна пришлось пройти тяжелые испытания немецкого плена. В декабре 1936 года военно-морской советник Кузнецов выполнял важное правительственное задание. Расскажем об этом подробнее. Поскольку вокруг Золотого рейса парохода Северного морского пароходства Хрущев, названного в честь еще малоизвестного тогда первого секретаря МК МГК ВКПБ Никиты Сергеевича Хрущева, до сих пор ходит немало легенд и домыслов об этом событии в статьях с интригующими названиями в 1990-е годы писали и Архангельские газеты. В октябре 1936 года теплоход «Хрущев» возвратился в порт приписки Архангельск из очередного рейса в Одессу. Вскоре на судно прибыл представитель наркомата морского флота и сообщил, что экипажу предстоит доставить важный груз в Испанию. Для выполнения этого задания нужны были добровольцы. Желание помочь испанскому народу в борьбе с фашизмом изъявил весь экипаж. Важным грузом оказались заправленные бензином машины ЗИС-5 и двигатели для советских танков. Пункт назначения держали в секрете даже от капитана судна Петра Ивановича Михалова. Только при подходе к Испании было получено указание следовать в порт Аликанте, где советское судно уже поджидал немецкий военный корабль. К большому удивлению членов команды эта встреча закончилась благополучно. После ночной разгрузки последовала новая команда следовать в порт к а р т а х е н у Испанцы встретили Северян как настоящих друзей. На причале звучали приветствия я в и в а Руссо, но п а с а р а н Свободных от вахты моряков на специально поданных автобусах отвезли в лучшие клубы города. На следующий день капитан собрал всю команду в кают компании и сообщил о важном задании. доставить золото в Советский Союз. Каждый присутствующий дал подписку о неразглашении тайной. Погрузку золота производили своими силами, только ночью при полной маскировке. Ящики с золотом, каждый из которых весил пятьдесят килограммов, подвозили на советских машинах. Портовым рабочим было интересно узнать, что находится внутри, и грузчики. Пару штук случайно уронили с большой высоты, но упаковка была настолько прочная, что не появилась ни одной трещины. Под покровом ночи судно «Хрущев» покинуло Картахену. Были приняты меры безопасности. До рассвета успели закрасить название судна и порт приписки. На корме не поднимался флаг. Пароход благополучно завершил плавание, доставив золото в Одессу. В порту ящики перегрузили в вагоны и отправили в неизвестном направлении. В 1972 году Советский комитет ветеранов наградил шестерых участников этого рейса за мужество, проявленное при выполнении важного задания правительства, памятными медалями участнику Национальной революционной войны в Испании в 1936-39 годах. В числе награжденных были старший механик Макарин, радист Леонтьев, ботсман Ясребцев, т матросы первого класса к о з е н к о в и п о ч е н к о в машинист первого класса д и м и ч е в За выполнение важного правительственного задания, связанного с доставкой золотого запаса Испании в Советский Союз, отвечал в первую очередь главный военно-морской советник в Испании. Кузнецов в 1963 году открыто рассказал в печати об этой детективной истории, правда ему пришлось подписаться псевдонимом Н. Николаев из-за тогдашнего отношения властей герою испанских событий. Пять лет спустя был опубликован журнальный вариант статьи, под которой уже стояла подпись героя Советского Союза Николая Кузнецова. Вскоре мне пришлось заняться операцией. Уже другого свойства — организовать переход нескольких транспортов из Испании в СССР — вспоминал Николай Герасимович. Республиканское правительство, производя закупки оружия и боеприпасов в нашей стране, решило перебросить в Москву известное количество своего золотого запаса. з о л о т о п о д л е ж а щ е е отправке было доставлено в к а р т а х е н у и временно помещено в пороховых складах. Сконцентрировать большие партии драгоценного металла на одном транспорте было нежелательно, поэтому я предложил вдобавок к и м е в ш и м с я в нашем распоряжении Неве и Кубани срочно завернуть в к а р т а х е н у еще два советских транспорта, находившихся поблизости, и затем отправить корабли один за другим через сутки. Республиканский флот должен был прикрывать их и находиться в море на случай появления противника. Капитаны транспортов получили указание следовать дальше вдоль берегов Африки ближе к территориальным водам и в случае опасности зайти в них. Опасность грозила как со стороны мятежников, так и итальянских военных кораблей. Особенно опасными районами были Тунисский пролив и до известной степени Дарданеллы. Когда последний транспорт был уже у берегов Алжира, эскадра вернулась в базу. Далее флот оказать помощи не мог. Я успокоился только тогда, когда узнал, что последний из кораблей вошел в Черное море. Конец цитаты. В обязанности Кузнецова в ходе проведения этой операции входила охрана золотых кораблей в порту и в открытом море, выбор места для их стоянки, принятие решения о времени выхода и курсах движения судов до безопасных территориальных вод Африки. т р е т ь е января 1937 года венноморской о с о в е т н и к Кузнецов постановлением ЦИК СССР за активное участие в национально-революционной войне в Испании был награжден орденом Ленина. Эта награда высокая оценка всей многотрудной службы Кузнецова в Испании и, не в последнюю очередь, у с п е ш н о организованной доставки драгоценного груза. Процитируем еще один документ. имеющие отношение к описываемым событиям и опубликованные в газете «Правда» по неизвестным нам данным из информационных кругов действительно в начале 1937 года было депонировано в хранилище драгоценных металлов СССР испанское золото в количестве примерно 500 тонн подсчет и взвешивание золота при передаче его советским органам п р о и з в о д и л а с ь совместно представителями финансовых органов Испанской Республики и Советского Союза в соответствии с обычными нормами, действующими при международных трансферах т золота. Передача золота была оформлена соответствующим актом от 5 февраля 1937 года. О том, что золото было полностью использовано испанским республиканским правительством, Свидетельствует в частности последнее письмо Негрена и Аспе от 8 августа 1938 года, в котором они от имени Совета министров Испанской Республики просили произвести реализацию всего количества оставшегося в наличии испанского золота в СССР, что и было сделано. Таким образом, депонированное правительством Испанской Республики в Госбанке СССР Золото было полностью использовано тем же правительством в течение 1937-1938 годов. Кроме того, следует отметить, что по просьбе правительства испанской республики Советский Союз предоставил ему кредит. Этот кредит был использован испанским правительством на сумму 85 миллионов долларов, а оплачен в размере 35 миллионов долларов. Следовательно, осталась задолженность за испанским правительством в пятьдесят миллионов долларов. В 1968 году издательством «Прогресс» был переведен с испанского и опубликован в с с с р обширный научный труд «Война и революция в Испании 1936-1939 годов». В этой фундаментальной работе Подготовленной комиссией под председательством Долорес и Барури есть и глава Золотоиспанского банка, в которой документально отражена вся эта история. Читателю, заинтересовавшемуся ею, рекомендую прочесть эту монографию. В 1967 году адмирал Кузнецов дал интервью газете «Правда Севера», в котором рассказал своим землякам о событиях в Испании. Как известно, сначала грузы из Советского Союза шли через Севастополь в к а р т а х е н у Из-за военного вмешательства флота фашистской Италии движение транспорта в б е р е г а м Испании стало практически невозможным. Начались поиски других путей. Вот тогда-то и стали грузить многие транспорты в Архангельске и в спешном порядке направлять их в порты Франции. И уже оттуда грузы шли по железной дороге в Испанию. Транспортировка военных грузов по территории Франции требовала наших значительных усилий, а нередко и жирной смазки чиновников железных дорог. С помощью поставок военных грузов из Советского Союза и добровольцев из интернациональных бригад народная армия Испании остановила фашистское наступление на Мадрид, нанесла поражение мятежникам и итальянцам под Гвадалахарой и сама готовилась к наступлению. Поэтому поставка вооружений и боеприпасов для республиканской армии имела решающее значение. Альмирант а к у з н е ц о в а Дона Николаса противник знал хорошо. Мятежный генерал Кейпо Дельяно давно грозил снести с лица земли Картахену за то, что, несмотря на ожесточенные бомбежки и морскую блокаду, республиканская база Регулярно принимала и г р е к и с военными грузами из Советского Союза. Мятежники, потерпев неудачу в боях за Мадрид, решили взять реванш на юге страны. В начале февраля началось наступление суши, воздуха и моря на ключевой город Порт-Малагу. Силы были неравны. Героизм отдельных республиканских частей на суше не мог в корне изменить ситуацию. Малага была взята штурмом. А с ней была потеряна для республики провинция Андалусия. И все же к этому времени военное положение республиканцев было еще устойчивым. Весеннее поражение у Малаги компенсировалось разгромом итальянского корпуса под Гвадалахарой. Самой важной задачей военно-морского флота республиканцев было обеспечение морских перевозок из Советского Союза, но боевая его деятельность Не ограничивалась к о н в о й н ы м и операциями. Республиканский флот искал в море встречи с противником, обстреливал его побережье, военные базы. Морским командованием Испании было принято решение нанести артиллерийские удары в районе Малага-Матриль, а в случае появления крейсеров мятежников заставить их принять бой. 16 апреля 1937 года. Эскадры республиканских крейсеров и флотилии эсминцев вышли из Картахены. Во время этой операции военно-морской советник Кузнецов находился на эсминце а н б е к е и вместе с командующим флотилией в апреле 1937 года Кузнецов, согласие своего руководства в Испании, в качестве волонтера на крейсере Либертад Несколько раз выходил в море на поиски кораблей и подводных лодок мятежников, перехватывавших наши транспорты, а также для обстрела побережья противника. К этому времени много изменилось на республиканских кораблях, во всем чувствовался порядок. В море эсминцы неплохо маневрировали, выполняя команды своего флагмана. В этом, как отметил Кузнецов, была большая заслуга морского советника Дрозда. С честью исполнявшего свой долг. В мае 1937 года военному советнику Кузнецову пришлось выполнять необычное задание. Необходимо было в короткий срок отправить Советский Союз оставшихся сиротами детей испанских защитников республики. Основная эвакуация проходила морем. Позднее Кузнецов писал: не было ни одного случая с печальным исходом. Все эвакуированные испанские дети прибыли в нашу страну, которая стала для них второй родиной. 31 мая 1937 г о д а эскадра республиканских кораблей вышла для встречи очередного и г р е к а транспорта Магелланес, чтобы отвлечь внимание от намеченной точки встречи, командование эскадры прибегло к маскировке. Республиканский флот. Направился к ф р а н к и с с к о м у порту на острове Ивиса, чтобы обстрелять его, а затем следовать к месту встречи с Магелланесом. Подойдя к порту и обнаружив там немецкий линкор, командующий республиканским флотом, решил не осложнять международные отношения и отказался от обстрела берега. Эскадра повернула на юг. В этой операции участвовали и республиканские самолеты, когда они появились над островом. Их обстрелял немецкий линкор р д о й ч л а н д В ответ с самолетов посыпались бомбы и повредили кормовую часть корабля. Количество жертв на линкоре достигло 80 человек. В отместку немецкие военные корабли совершили рейд городу Альмерия и без всякого предупреждения начали его обстрел, разрушив несколько десятков зданий и убив много мирных жителей. Немецкие пираты удалились в море. Эту расправу можно сравнить с печально знаменитой бомбардировкой германской авиацией в 1937 году города Герника, где также не было ни солдат, ни кораблей, лишь только беззащитное население страны басков. Расправа ленкора Дойчленд жителями Андалусии еще долгое время будоражила мировую общественность. Республиканские с м и н ц ы имели ограниченный запас торпед. Хотя в арсенале их было большое количество. Дело в том, что пятая колонна уничтожила их формуляры. У каждой торпеды была своя индивидуальная характеристика, проверенная и внесенная в формуляр еще на заводе. Не зная заданного направления, глубины и скорости движения, линкоры не могли послать снаряд в цель. Каждую торпеду нужно было испытать заново. А для этого необходим был морской полигон, а главное специалисты этого дела. Главный военный советник Кузнецов привлек для выполнения этого важного задания м о р я к а добровольца Солоухина, который почти год проходил стажировку на итальянском заводе Орландо и хорошо знал устройство торпед этой страны. В к а р т а х е н и в течение двух месяцев оборудовали морской полигон и испытали полтораста торпед. которые вскоре пригодились в бою против тяжелого крейсера мятежников Балиарес. Вот как описал это морское сражение советник флагманского артиллериста, капитан декорвета Багденко, стоя рядом с Фернандо, и н наблюдал в бинокль за падением снарядов крейсера Либертад и громко, как бы для себя, подсказывал поиспански: влево, вправо, перелет, недалет, накрытие. Прошло несколько минут стрельбы на поражение, и вот мы оба видим п о п а д а н и е непосредственно в крейсер. Один или два я р к о о г н е н н ы х разрыва в надстройках. Сомнений нет. Крейсер м я т е ж н и к о в поражен. Балиарес фашисты отремонтировали, но спустя полгода эсминцы республиканцев потопили его в ночном бою торпедами. Тремя из тех, что в е р н у л в строй, советник главного минора в штабе республиканского флота. с л а у х и н К концу 1937 года соотношение сил на море изменилось в не благоприятную для республиканцев сторону. Фашистская Италия с помощью действий подводных лодок неизвестной национальности фактически перерезала линию связи между СССР и Испанской Республикой. Пришлось обратиться к другому пути из Балтики во французские порты Гавр и Шербур. А дальше по железной дороге через Францию в Испанию этот транзит был ненадежен политически и целиком зависел от смены правительства и конъюнктуры в Третьей Республике. Снабжение испанской республиканской армии оружием через Францию сыграло роковую роль в самый разгар битвы за Каталонию (декабрь 1938 февраль 1939 г.). о д а На французской стороне границы скопилось большое количество вооружения: самолеты, орудия, танки, торпедные катера, боеприпасы, закупленные Испанией в СССР и других странах. И французское правительство, несмотря на все требования республиканской Испании, отказалось выдать ей военное имущество. Если бы это оружие оказалось в руках испанской армии, Весь ход битвы мог бы радикально измениться. Советский Союз оказал большую помощь и поддержку республиканской Испании. Достаточно сказать, что в интернациональных бригадах сражалось около трех тысяч добровольцев из нашей страны. С октября 1936 года по январь 1939 года СССР поставил в Испанию самолетов 648. танков 347, б р о н е автомобилей 60, орудий 1186, пулеметов 20648, винтовок 497813, а также большое количество снарядов, патронов, пороха. Значительная часть оружия и снаряжения была доставлена морем. И в этом немалая заслуга моряков и советников, работавших под командованием капитана первого ранга Кузнецова. В испанских событиях 1 9 3 8 тысяча девятьсот тридцать в о с ь г о тридцать девятого годов Николай Кузнецов уже не участвовал. В середине августа 1 9 3 а тысяча девятьсот тридцать седьмого года он получил из центра телеграмму с распоряжением: «Вам надлежит выехать в Москву, оставив вместо себя подготовленного заместителя». Кузнецов передал свои обязанности главного морского советника а л а ф у з о в у или как его именовали на крейсере «Либертад», капитану д е ф р е г а т а Хуану Риосу и отбыл на родину. На посту военно-морского атташе и главного военно-морского советника Кузнецов принимал активное участие в разработке боевых операций республиканского флота против военно-морских сил мятежников. И в организации взаимодействия флота с сухопутными войсками и авиацией Кузнецов был одним из немногих советских флотских военачальников, получивших до начала войны с Германией большой практический опыт планирования и организации морских операций против интервентов, германских фашистов. Именно в Испании получил дальнейшее развитие его флотоводческий талант. Будущий нарком ВМФ имел возможность убедиться в возрастающем значении военно-морского флота в войне, особенно морской авиации и подводных лодок. Нарком обороны Ворошилов предложил н и к о л а г е р а с и м о в и ч у отдохнуть в Сочи, но отдых получился недолгим. с к о р е последовали вызов в Москву и назначение на пост заместителя командующего Тихоокеанским флотом. Двадцать первого июня тысяча девятьсот тридцать седьмого года Кузнецов был награжден вторым орденом Орденом Красного Знамени за участие в Национально-революционной войне в Испании. Это были редкие награды по тем временам. Ордена Ленина и Красного Знамени были вручены в Москве семнадцатого июля тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Наш рассказ о Доне Николасе был бы неполным без отзывов. к о м п а н ь е р Руссо и о его службе работе в Испании. Многие ценные документы хранятся в семье адмирала, и часть из них недавно была опубликована. Вот как оценил деятельность главного морского советника в Испании контр-адмирал Кручёных. Благодаря его настойчивым усилиям и организаторским способностям личный состав кораблей стал регулярно заниматься боевой подготовкой. Выполнять упражнения, вести активные действия против корабельных сил пучистов. т Велика его заслуга и в организации защиты морских коммуникаций, связавших советские порты с испанскими. За время пребывания Кузнецова в Испании туда пришли более двадцати транспортов с танками, самолетами, боеприпасами, горючим и другими ценными грузами. Без такой помощи республике трудно было бы выдержать длительную осаду. Значительную роль в этом играли личное обаяние Кузнецова, его коммуникабельность. А вице-адмирал Богденко отмечал: он хорошо разбирался в военно-политической обстановке Испании и особенно на флоте, имел отличную деловую связь с нашими главными советниками и морским министерством. Вообще Кузнецов пользовался большой популярностью в морских кругах. Участник испанских событий Питерский. Вспоминает о своем руководителе. Бывало, какой-либо испанский командир корабля за упрямится выполнять мои рекомендации. Я тут же говорю ему хорошо не делайте. Я только доложу Николасу. Испанец берет меня за рукав и интенсивно повторяет не надо не надо подумаю. В результате все делалось так, как было нужно. Военная переводчица подполковник Покровская вспоминала. о х и за волновали же и забегали наши испанцы, ш у т к а л и сказать. Приехал сам де Альмеранте, скромную группу радистов. Дону Николасу было тогда тридцать два года, а сколько достоинств в походке, манере держаться со всеми и п р о с т о т е обращения с нижестоящими, всеми своими достоинствами Дон Николас вызывал к себе у в а ж е н и и, я бы сказала даже особого рода поклонения. Испанцы обожали его. Конец цитаты. Представляется уместным завершить испанский сюжет словами самого Кузнецова об уроках м и н у в ш и х событий. Во время этой войны мы советские моряки приобрели немалый опыт, ясно представили роль авиации в любых операциях флота, необходимость воздушного прикрытия его сил в базах, убедились, как важно, чтобы авиация призванная действовать с флотом, организационно входила в его состав, была с ним под единым командованием и повседневно обучалась действовать на море. Наконец мы воочию увидели, насколько быстротечны события в современной войне, особенно в ее начале, как внезапным ударом можно повлиять на весь ход войны. Это заставляло серьезно думать о постоянной готовности нашего советского флота.